фагедоническими шанкрами, так называли старые врачи симптомы этой стадии, и являла признаки конституционного сифилиса в его самой тяжелой форме. Этот новый Курций, намек на древнеримского героя, который по преданию бросился со своим конем в замкнувшуюся над ним расщелину земли, чтобы умилостивить богов и спасти Отечество, противился всем просьбам лечиться.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 офтальмологии в Вюртсбурге, как молодой врач получил в 1849 году заграничную стипендию, уехал в Париж и занялся там прививкой сифилиса от человека к обезьяне, потом обратной прививкой от обезьяны человеку, что привело его к научному спору с Рекором. Вельц привил себе дважды немного выделений из сифилесной язвы больной обезьяны, потом по его просьбе Рекор сделал ему прививку,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 Первым был обнаружен возбудитель гонореи. Альберт Найсер Бриславль открыл его в 1879 году. Это двойной кок, диплокок, напоминающий разделенную пополам булочку или два прижатых друг к другу кофейных зерна.